Врождённое слабоумие. Сегодня вечером нам придётся разобрать один из тех трудных случаев, когда нужно определить, действительно ли ребёнок слабоумный. У нас уже был похожий случай, властная мать. Поэтому я не буду подробно комментировать диагностику или описание медицинских симптомов, которые необходимо учесть. Итак, мальчик не ходит в школу и не обучается на дому. Зато ходит в школу его старшая сестра. Чтобы определить уровень развития, здесь может пригодиться тест на интеллект. Я бы не сказал, что тот тест, который я сегодня дам ребенку, единственный или даже лучший из возможных, но его результатов будет достаточно, чтобы определить, слабоумный ребенок или нет. После теста я буду изучать ребенка с помощью методов индивидуальной психологии. Нужно понять, есть ли у него определенный стиль жизни, говорят ли его движения, ли они. установки, чувства и мысли о наличии конкретной цели. Такие сложные случаи многому нас могут научить. В примечаниях к делу говорится: Сидни, десятилетний мальчик, который не умеет читать и писать и раздражается, когда что-то читают ему. У него очень плохая память, и возникает подозрение на слабоумие. Само по себе неумение читать или писать не является признаком слабоумия. Возможно, ребёнка плохо подготовили к занятиям в школе. Действительно, большинство слабоумных детей не умеют ни читать, ни писать. Но если сидний считает чтение непосильной задачей, от которой хочет сбежать, его можно считать умным. Слабоумный ребёнок с большей вероятностью будет просто сидеть в школе, не пытаясь выбраться из сложной для него ситуации. У ребёнка плохая нервно-мышечная координация. Он не способен одеваться и раздеваться без посторонней помощи. И снова нам придётся определить, заключается ли проблема в неполноценности интеллектуального развития или ребёнок хочет, чтобы ему постоянно помогали. Если ребёнка так избаловали, то случай весьма серьёзный. У него был рахит и проблемы с зубами. Несколько лет назад врач посоветовал удалить 9 зубов. Ребенок не умел ходить до трех с половиной лет и не разговаривал до пяти. Рахит как заболевание проявляется проблемами с костной тканью, а такой продолжительный случай обычно осложнен другими дефектами в организме. Зубы, скорее всего, удалили из-за их неправильного роста. Трудно определить, является ли ребенок, который до пяти лет молчит, слабоумным или его просто сильно избаловали. В сидни всегда мочился по ночам в постель и продолжает мочиться до сих пор. И в целом у него частое мочеиспускание, особенно когда он нервничает. Ночное недержание обычное дело среди юных детей, особенно если в семье есть младший брат или сестра. Такой ребёнок, привлекая к себе внимание, может часто мочиться в течение дня. Он словно говорит: "Я ещё не вырос, за мной надо следить". Атмосфера в доме тёплая, гармоничная. В семье не ссорятся, не ругаются, ни к кому не придираются. Мальчик сильно любит отца. Мать занималась бизнесом, а заботы о детях ещё 2 года назад лежали на плечах домработницы. В доме 4 комнаты. У детей есть свои две маленькие кроватки. Вера исповедание реформистский иудаизм. Возможно, из-за того, что мать занималась бизнесом и не занималась сидней Тот легко сместил своё внимание на отца. Нужно узнать у родителей, смогла ли служанка заслужить доверие мальчика. Ранних воспоминаний нет. Ему иногда снится дедушка, который умер 2 года назад. Выяснить, что именно воплощает дедушка, не представляется возможным. Быть может, Сидни сильно потрясла смерть дедушки. Это случилось, когда ему было 8 лет. Возможно, ребёнок боится смерти. Если ребёнку удобно бояться, он видит во сне разные страшилки и приучает себя находить те самые картины, что вызывают у него страх. Выходит, рядом с ним всегда должен быть кто-то, кто его защитит. Ещё ему снится, что он ссорится и дерётся со своими друзьями-мальчишками. С девочками он не дружит. Обычно сражения снятся трусам. Собственная трусость детей расстраивает. Поэтому в своих снах и фантазиях они всегда герои, которые к собственному удовлетворению доказывают свою истинную ценность. В какой-то степени это своего рода воспитание, но едва ли его можно назвать лучшим. Он мечтает стать солдатом, однако намерен быть полицейским, поскольку боится, что на войне его убьют. Он не против стать сантехником, ведь в таком случае он будет работать на женщин. Здесь мы видим страх смерти, И ещё одно свидетельство положительной модели жизни. Интересно наблюдать, как робкие дети приучают себя к воинственным занятиям. В каком-то смысле Сидни опасается, что солдатская доля для него тяжела, поэтому он довольствуется работой полицейского, а желание стать сантехником вновь указывает на недостаток смелости. Он считает, что по нисходящей шкале устремлений солдат, полицейский, сантехник легче работать на женщин. Его смелость неуклонно сходит на нет. Здесь не стоит вопрос, будет он трусом или солдатом. Он и есть трус. Ещё он мечтает стать барабанщиком в армии. Он способен различать разные жанры музыки и знает, какие песни поют конкретные музыканты. Он дружит только с мальчиками, обычно младше него. Обычно десятилетний ребёнок хочет дружить только с мальчиками, потому что хочет сузить сцену, на которой выступает, до минимальных размеров. Со своей точки зрения, он поступает правильно. И так как он лучше относится к отцу, чем к матери, можно предположить, что мальчик боится женщин и не доверяет им. Вероятно, он от них натерпелся, и нам придётся проанализировать отношение матери к сыну. Может быть, Мать ведёт себя с ним строже, чем отец. Он боится ходить в школу, потому что дети обзывают его идиотом. Вот это действительно вызывает большие подозрения, ведь дети часто бывают зряд в корень. С другой стороны, они часто жестоки и склонны преувеличивать. Он постоянно задаёт вопросы, много и обо всём. Для удовольствия он играет в мяч, в шарики и тому подобное. В отличие от фрейдистов, я не считаю, что многие вопросы связаны с сексом. Также маловероятно, что ребёнок очень любознательный от природы. Гораздо более вероятно, что он задаёт глупые вопросы, чтобы им занимались. Он любит зарабатывать деньги, чтобы покупать что-то ему нужное, а ещё конфеты и мороженое. Распорядок дня следующий: сидней завтракает, затем отправляется в ближайший гараж, где наблюдает, как механики готовят автобусы. С механиками он обсуждает автомобили. До недавнего времени он спал не более 4-6 часов подряд. Последние несколько месяцев все дни проходил лечение у хиропрактика и теперь спит, не просыпаясь 9 часов. Если приведённые наблюдения верны, и ребёнок действительно не любит спать, это можно посчитать ещё одним свидетельством его избалованности. Такой ребёнок не любит спать, потому что терпеть не может, когда связь со взрослыми в его окружении теряется. Год назад ему приснилось, что над его кроватью висит портрет умершего дяди. И каждое утро, просыпаясь, мальчик чувствовал себя нервным и подавленным, поскольку поверил, что дядя его убьёт. Снова мы видим мысли о смерти, страх смерти. В целом понятно, что ребёнок сильно напуган. Иногда детей пугают слуги, чтобы заставить слушаться. Это крайне опасная практика. Он знает, который час, но не может сказать, какой сейчас день. Ему нравятся кинокомедии. Матери сказали, что ребёнок перерастёт свои проблемы и никакого лечения не требуется. Представленная история болезни какая-то незавершённая. Требуется больше фактов, чтобы дополнить отчёт. Во-первых, нужно больше узнать о первом году жизни ребёнка. О том, почему он стал таким робким. Мы хотим выяснить, почему на него так повлияла смерть деда и почему он боялся смерти от руки родного дяди. А ещё очень важно понять отношение матери к своему ребёнку. Перед нами тот случай, когда беседа с родителями совершенно необходима. Приём. Входят родители. Доктор Адлер. Мы хотели бы чуть больше узнать о вашем ребёнке, особенно о его поведении дома. Отец. Он очень любит гулять на улице, всё время бегает там со своими друзьями-ровесниками. Они ему нравятся, но он не понимает, почему его дразнят. Доктор Адлер. Заметна ли разница между ним и другими детьми? Отец. Заметна. Он не так хорошо всё понимает, как другие дети. Он очень добрый, простой и милый ребёнок. Что касается его поведения дома, то всё замечательно. А ещё у него особая любовь к музыке. Он понимает всё, где есть ритм. Знаете, жена больше меня любит музыку, но в доме нет музыкальных инструментов, только радио. Доктор Адлер. А что ещё ему интересно? Отец. Похоже, его интересует только музыка. Желания у него весьма своеобразны. Сегодня он хочет быть дирижёром, завтра полицейским. Ему по вкусу все профессии, где нужно носить форму. Доктор Адлер. Почему он так сильно хочет работать? Отец. Чтобы носить форму. Доктор Эдлер. Как он относится к вашей старшей девочке? Отец. Они очень привязаны друг к другу. Доктор Эдлер. Бывает, что он кричит по ночам. Вы встаёте, чтобы проверить, как у него дела? Мать. Только если хочет в туалет. Доктор Эдлер. А как он ведёт себя по утрам? Мать. просыпается самостоятельно и начинает петь его всегда переполняет радость что услышит по радио то и поёт доктор адлер когда он был младше вам всё казалось нормальным вы не замечали у него отсутствующий взгляд мать года в 3 мне казалось что он ничего не понимает доктор адлер а до 3 лет вы замечали нечто подобное мать До годального возраста он вёл себя как нормальный ребёнок, а потом мы стали обращать внимание, что он всё никак не ходит. Но хотя он и не умел ходить, ему всегда было интересно, что происходит в комнате. Доктор Адлер. Как он вёл себя с незнакомыми людьми? Отец. Очень приветливо. Доктор Адлер. Вы пытались отправить сына в школу? Отец. До конца прошлого года нет, ведь мы даже алфавит выучить не смогли. Доктор Адлер. Разве вы не слышали о школах для умственно отсталых детей, где работают специально подготовленные учителя и применяют особую методику обучения? Отец. Мы пытались найти такую школу, но не получилось. Доктор Адлер. Как дела у старшей сестры? Отец. Со здоровьем у неё всё идеально. В этом году она заканчивает среднюю школу. Доктор Адлер. Как вы считаете, ваш сын, робкий ребёнок, Отец. Нет, не похоже, что он чего-то боится. Знаете, нам помогает заботиться о нём одна девушка. Так вот, она гораздо более робкая, чем сын. Она, например, боится, что его ударит другой ребёнок, а он не боится ни темноты, ни собак. Доктор Адлер. Я хотел бы провести медицинское обследование и осмотреть вашего сына. Отец. Мне надо бы упомянуть об одном случае. Когда Сидни было 3, он играл с ребёнком, и тот ударил его граблями по голове. Не знаю, повредило это ему как-то или нет. Доктор Адлер. А ему установилось плохо? Может, он терял сознание или его рвало? Отец. Нет. Доктор Адлер. Есть ли у вашего сына какие-то физические изъяны? Отец. Я бы не сказал, что это изъяны, он просто очень худой и уши торчат. Доктор Адлер. Сейчас я хотел бы осмотреть мальчика. Родители выходят из комнаты. Доктор Адлер. Мне кажется, мы больше поймём, увидев ребёнка, чем из дальнейших дискуссий с родителями. Заходит мальчик. Сидни. Здравствуйте, доктор. Доктор Адлер. Привет. Чем бы ты хотел заниматься, когда вырастешь? Сидни. Я хотел бы стать солдатом. Доктор Адлер. Почему? Мы ведь больше не хотим воевать. Сидни. В смысле? Доктор Адлер. В мирное время люди намного счастливее. Пока идёт разговор, доктор Адлер осматривает голову мальчика. Доктор Адлер. В какие игры ты играешь с друзьями-мальчишками? Сидни. В разные. Доктор Адлер. А какой сейчас месяц? Сидни. Сегодня суббота. Доктор Адлер. А месяц? Сидни. Август. На самом деле май. Доктор Эдлер, показывая ему монеты. Что больше, эта монетка или это? Сидни знает, что четвертак больше 10 центов. Доктор Эдлер. Ты знаешь, какой самый большой город в Америке? Сидни. Америка самый большой город, потом Англия. Доктор Эдлер. Ты хотел бы пойти в школу и научиться читать и писать? Сидни. Да. Доктор Эдлер. Я скажу твоему отцу, в какую школу мы сможем тебя отправить. Где ты живёшь? Сидни. В Америке, на 170-й улице. Доктор Адлер. А номер дома какой? Сидни. Номер я забыл. Доктор Адлер. Ты можешь сам найти дорогу домой? Сидни. Нет. Доктор Адлер. Что это за здание? Сидни. Колледж. Доктор Адлер. Чем занимаются в таком колледже? Сидни задают вопросы и пишут, да разные делают. Мальчик выходит. Доктор Эдлер. Пока я задавал вопросы, я проводил медицинский осмотр ребёнка и обнаружил несколько признаков гигинерации. Наиболее важные аномально маленькая голова. Мы называем это микроэнцефалией, а также асимметрия левой стороны черепа. В данном случае вопрос должен стоять только о нарушении интеллектуального развития. Если бы речь шла о проблемной модели жизни, он бы боялся. Но и то, как он зашёл в комнату, и то, что про его поведение рассказал отец, показывает, ребёнок не робкий. Слабоумных детей часто можно отличить от плохо приспособленных детей по отсутствию у первых страха. У этого ребёнка не хватает ума понять, когда он в опасности. Вспомните один из наших случаев, когда робкий и изнеженный ребёнок кричал и плакал по матери, как только его сюда привели. Он даже взглянуть на меня не мог, не говоря о том, чтобы пообщаться. Наш пациент вёл себя совсем иначе. Он бесстрашно вошёл в комнату и сам завязал разговор. Почти нет сомнений в том, что он слабоумный. Я знаю, что управление образования предоставляет школу для таких детей, и учитель, который принёс нам это дело, должен посоветовать отцу записать сына в один из этих классов.